Глава 24. «Галактический центр». Галактический центр жил своей жизнью. Прилетали на работу мигранты со всех планет соседних галактик, работали административные и торговые центры. Активная жизнь в центре бурлила по всем направлениям. Где-то строились новые здания, где-то рушились старые. Перенаправлялись искусственные реки, высаживались искусственные леса, туристы толпами посещали достопримечательности центра и его окраин. На многих космических маршрутах был ажиотаж по посещению, и никто не знал о беде, которая уже надвигалась на этот космический, широко разветвленный человейник. Но скоро всё изменилось. Где-то совсем недалеко по космическим меркам появилась чёрная дыра. Она начала процесс поглощения пространства вместе с находящимися в нём космическими объектами, всё превращая в нейтронную материю. Чёрная дыра, поглощая пространство, искривила, а кое-где и порвала галактические струны, потушила множество звёзд, от белых карликов до красных гигантов, тем самым увеличиваясь в размерах. Сначала она появилась как возмутитель спокойствия в объективах радиотелескопов, а затем и в объективах телескопов. Весь учёный мир с тревогой наблюдал за этим страшным катаклизмом, от которого не было спасения никому. Ведь чёрная дыра, стягивая пространство, Очень скоро доберется до каждой точки галактического центра. Ежедневные наблюдения стали помещать на экранах видимого обозрения, по нашему телевизоров. Совещания ученых шли каждый день. Обсуждение с гражданским населением также стало ежедневным. Катастрофа неумолимо приближалась. Когда гасили искусственное галактическое Солнце на профилактику, можно было наблюдать действия черной дыры визуально. Маленький спиральный вихрь становился видимым, и люди в безмолвии наблюдали за ним. Весь ученый мир разрабатывал пути спасения, но не было еще таких космических кораблей, чтобы на них вывести все многомиллионное население. С другой стороны, возникал вопрос, о куда вести, где их ждали? Вследствие надвигающейся беды жизнь центра то затухала, то чуть оживлялась. Все понимали, что всему, что их окружало, скоро придет конец. Население понемногу стало уменьшаться, так как уехать подальше уже хотели многие и уезжали, бросая все. Некоторые не верили, что случится гравитационный коллапс, что найдется кто-то, кто решит эту задачу и спасет мир». По линиям Войда в центр прибывало огромное количество всякого люда. Они отдыхали и развлекались, а затем просто уезжали дальше по своим делам, ничуть не заботясь о том, что будет с центром и с другими галактиками, которые через некоторое время попадут в жернова черной дыры. Обычная жизнь в центре протекала своим чередом. Зачем грустить и страдать раньше времени? Ведь ничего еще не случилось. Все знали, что вследствие притяжения черной дыры скорость движения увеличивалась на доли секунды. Другими словами, процесс продолжал разрастаться. Нинель среди ночи разбудил тревожный звонок. Это зеленый пертутинец предупреждал об опасности. Девушка сорвалась с кровати и бегом припустила в рубку управления. «Что? Что случилось?» Крикнула она, вбегая в рубку. «Командир-капитан, докладываю, на расстоянии 35 световых лет набирает силу черная дыра. Она уже искривила пространство галактических струн, погасила огромное количество звезд и продолжает, стягивая пространство, превращать его в нейтронную материю». «Ах!» Вырвалась у девушки. «Я так и знала, что добром наше путешествие не окончится». Она присела на столбик около столика и уставилась, не моргая, на красное свечение, из которого вещал Середан -Кыль. Мысль девушки напряженно работала. Она вспоминала все, что знала о черных дырах. Знала она немного, но одно знала точно, что появление черной дыры – процесс объективный, не поддающийся остановке, так как в результате выворачивания пространства появится новое пространство с другими свойствами и с другими константами. Это будет прогресс эволюции. «Да, дела. Я начинаю понимать, зачем мы здесь», – проговорила Нинель, не мигая. «Мы должны помочь человечеству спастись, а это равносильно остановке объективного процесса работы черной дыры. Середанкель вызывает цификов. Будем решать, кто виноват и что делать». Нинель была озабочена и удручена, но понимание того, что она не одна, придавало ей силы. «Командир, не торопись. Моя задача — поставить в известность тебя в случае нестандартной ситуации. Процесс гравитационного коллапса не мгновенный, Он может раскручиваться столетиями так, что время еще есть». Красное свечение пульсировало в такт произносимым словам. «Есть ли физические изменения пространства в окрестностях галактического центра?» «Есть. Скорость стягивания увеличилась на доли секунды». Голос зеленого пертутинца был спокойным. «Скорость процессов в вакууме очень велика. Больше скорости света», — проговорила Нинель. «Не успеешь оглянуться, скорость увеличится настолько, что процесс будет необратимым. В данный момент мы еще можем вмешаться и не только остановить его, но и повернуть вспять и сделать выверт пространства в другом направлении». «Что я слышу?» Середан Кыль зеленым столбиком выпрыгнул из красного свечения, сформировал головку вихрастого хулигана и широко открытыми глазами уставился на Нинель. «Я думаю, что ты знаешь суть эффекта Лаврика Котова». Головка хулигана покачалась из стороны в сторону, отрицая. «Суть эффекта в том, что на пути распространения должна появиться преграда – галактическая струна, и в центре ее красный гигант». Вместе они создают встречное вспучивание пространства, что приведёт к остановке распространения, а затем к обратному движению. В результате встречи с нейтронной звездой произойдёт выворачивание пространства и рождение новой Вселенной. «И кто это всё будет создавать?» — недоверчиво покачалась хулиганистая головка. «Это будем создавать мы. Эйчус будет работать со струной, Белтрукс — с красной звездой. Помогать им будете вы, белый, и ты зеленый. Командир, все, о чем ты говоришь, неосуществимо». Резюмировал зеленый, трансформируясь в столбик и исчезая в красном свечении. «Никогда не говори никогда. И почему ты всегда меняешь свечение? То зеленое, то красное?» Слегка раздражаясь, спросила Нинель. «Свечение меняется по настроению», – забулькал зеленый. «Хорошее красное, плохое синее, среднее зеленое и много оттенков». «Верю, что у тебя все по настроению. А сейчас выведем мне пространство галактического центра на пульт ручного управления», — приказала Нинель. «Разбуди цификов, время не ждет». Нинель всматривалась в вакуум Войда, где на протяжении одного светового года не было ни одной звезды. Работая с квантово-оптической трубой, прообразом которой явилась зрительная труба «Галилео Галилея», она искала точку видимости чёрной дыры. Расширяя возможности прибора, Нинель старалась вывести изображение на экран и самой определить основные параметры объекта – размер, скорость, структуру. «Середан найди визуальную точку выхода чёрной дыры и покажи мне. Я сама хочу определить опасность процесса». На экране показалась маленькая спираль разворачивающегося процесса разрастания чёрной дыры. серидан Кыль, ты вызвал цификов? Нужно обязательно показать нашим друзьям эту картинку. Они побольше моего знают о чёрной дыре. Конечно, всё будет сопряжено с трудностями. Но разве они боятся этого?» «Капитан-командир Ромарти Эйчус по вашему приказанию прибыл». «Бельгаус Белтрукс по вашему приказанию явился». Квифет Пиртутинец, экс-логос планеты 17М, по вашему приказанию явился. Белый столбик сформировал голову Аполлона и смотрел на Нинель ясными блестящими глазами. Ну вот и хорошо. Все в сборе. Друзья, я знаю, почему мы здесь. Нам предстоит опасная и очень сложная работа. Согласно докладу зеленого пертутинца, совсем недалеко от галактического центра развивается черная дыра. Через некоторое время она захватит все данное галактическое пространство. В результате погибнут все живые существа. Наша задача – остановить процесс расширения черной дыры и спасти тем самым человечество от гибели. Нинель смотрела, какое действие произвели на друзей ее слова. Все поняли опасность угрозы. «Командир, вблизи черной дыры пространство искривляется, а время замедляется. Это может осложнить выполнение нашей задачи», — проговорил Иичус. «Впервые за все время Ромарти был серьезен. Звезду нужно поместить точно в центр галактической струны. Любое отклонение не создаст гравитационный вал». «Бельгаус». Был тоже очень серьезен. «Я произведу точный расчет координат и проконтролирую размещение звезды». Головка Аполлона была очень живописна. Нинель не могла оторвать глаз от совершенства линий. «Командир, я пойду вместе с Ромарти. Напряжение соединения может достигать критических значений. Я буду страховать». Проговорил Зеленый, не покидая красное свечение. «Друзья, команда!» То, что мы задумали под силу совершить только таким, как мы, веселым и компетентным профессионалом. Командир, для одновременного запуска процессов остановки расширения черной дыры необходима живая ментальная энергия. Все взоры обратились на Нинель. Я буду находиться на борту звездорака в точке Лагранжа и ждать ваших сигналов. Как только все будет готово, я подключусь к вам на на ментальном плане и запущу необходимый процесс. «Командир, вашей энергии будет мало. Она должна быть порядка 29-й степени Джоулей». Удивлённый озадаченно проговорил Белый, жалостливо глядя на Нинель. «Друзья, начинаем готовиться к выполнению задачи сразу, как только Звездорак войдёт в точку Лагранжа». «Середанкель, через сколько времени мы будем в точке назначения?» Через два часа скорость распространения действия чёрной дыры увеличилась до нескольких минут. В зону её действия вошли галактики к северу от галактического центра». Бесстрастно доложил Зелёный. «Командир, мы сходим, поиграем на дорожку», – весело спросил Эйчус. «Да, вы можете пока заняться своими делами». «Середан соедини меня с главной администрацией управления галактического центра», – приказала Нинель. «Она знала, что сейчас к мобилизации эфирно-ментальной энергии она призовёт всё галактическое сообщество». «Нужно позаботиться о себе», – подумала Нинель. «Устанавливай связь, а я подготовлюсь к операции ГК – гравитационного коллапса. Схожу, надену уникамбез». Сердце Нинель тревожно забилось. «Хорошо, что оно имеет атомную подзарядку, а то бы масштаб ответственности просто раздавил ее». Она зашла в каюту. «Ничего моего, ничего. Нет фотографий, никаких привязок, ничего милого сердцу». «Может быть, это и хорошо. Не надо ни с чем прощаться, ни о чем жалеть», — думала она, открывая на ладони голубой кубик. Уникамбес начал сдавливать все ее тело, превращая его в неубиваемый космический объект. «Ну что, командир, готово?» — спросила себя Нинель. Готова! Она решительно вышла из каюты, прокручивая в голове обращение к галактической нации. «Командир, связь с главой администрации управления Галактического центра установлена. Аватар готов!» Доложил Зелёный. Нинель шагнула в Аватар, быстро примерила на себя образ и мгновенно подключилась к эфирно-ментальному полю центра. «Люди Галактического центра, мы приняли ваш сигнал о помощи и готовы вам помочь». «Нам будет нужна ваша помощь, вся ваша эфирно-ментальная энергия». «Кто вы?» Нинель увидела аватар высокой темно-синей женщины. Пропорции ее лица напоминали земные, если бы не три глаза, спиральная улитка вместо носа и узкая невыразительная ротовая щель. «Мы те, кого вы так долго ждали», — проговорила Нинель. «Готовы ли вы нам помочь в критическую минуту?» Внезапно на том конце связи возник инфошум, и он нарастал. Нинель поняла, это люди, населявшие центр, ментально подключались к разговору. «Да, мы будем готовы помочь!» Был ответ